Глава двадцать «Лили!» — начинает дракон, протягивая ко мне руку. Она повисает в воздухе, кончики пальцев в паре миллиметров от меня. В конце концов, не натурой же отдавать. Такое только в книгах проходит. «Нет, господин Грахим, я виновата, и я возмещу. Вы не думаете, я не так мало зарабатываю. Вот с этого проекта получаю уже зарплату. Вот с нее буду отдавать». А потом, когда вернусь в эльфийский мир, то тоже буду отдавать понемногу. У меня кредитная история чистая, все верну». Задаю уверенный тон, хоть и напуганно до да дрожи, но ничего, нет безвыходных ситуаций. он слегка склоняет голову на бок. Все же мне пора нести ответственность за свою неуклюжесть. Тем более такое дорогое лекарство. Я делаю шаг вперед и наступаю на ногу Грахима. «Ой!» Простите, отступаю назад, нога скользит по упавшему ящику. Ай, да что за брехец такой, вою я от боли! Покачиваюсь, теряя равновесие, и в этот момент меня подхватывают сильные руки. Пламя. Нет, не так. Жар обдает мое тело, неизбежный, как лава из проснувшегося вулкана. Он прокатывается по моим венам. Мне с И так рядом всегда жарко было, а тут и вовсе пекло. А от кончиков его пальцев я ощущаю нечто такое непонятное, странное, будто что-то внутри самого Делеона возникает и хочет проникнуть мне под кожу. Бьется, рычит, отзываясь во мне крупной дрожью. На миг я ощущаю, будто касаюсь чешуи, но это быстро проходит. «Вдох-выдох, лили». Словно сквозь туман слышу его голос. Но руки горят под его руками. Так и хочется взглянуть ему в глаза, но сдерживаюсь. Тогда точно сгорю. Лили, тебе нельзя нервничать. А то ты сейчас половину кабинета мне разнесешь. Меня слегка встряхивает. Связался на свою голову. А вот это сказано уже тише. Со мной все в порядке. Не обязательно меня держать, господин Грахим». Отвечаю я спокойно. «Я вам не навязываюсь, просто перепутала кабинеты». У тебя ускоренный пульс, сердце сильно бьется, руки слегка подрагивают. Ты сейчас нервничаешь и слегка на взводе. Если я тебя отпущу, то ты опять что-нибудь разобьешь, и это факт. Он не дает мне и слова сказать, а я имею желание очень сильно возмутиться. «Ты сама об этом знаешь». Поэтому, когда чувствуешь такое, нужно сделать дыхательную гимнастику. Вдох, выдох. Каждый раз, когда ты будешь вот так же нервничать, делай упражнения. Это поможет справиться с моей неуклюжестью. Это поможет не разрушить половину окружающего пространства. А, -а, -а полезное умение. Соглашаюсь с ним. Вдыхаю и выдыхаю. Успокаиваюсь. «Хорошо. Вы можете отпустить меня?» Я смотрю на его руки. «Это, в конце концов, неприлично!» «Вот как?» — усмехается Делион. «А я-то думал, что это ты меня преследуешь!» «Да это же дракон! Ему вообще все равно, кого трогать и как долго трогать!» «Что?» — возмущаюсь я. «Я вас не преследую! Я просто кабинет перепутала!» На миг я вновь ощущаю... пульсирующую энергию, текущую с его пальцев, но она тут же исчезает. Да ли он делает шаг от меня? Он этого не замечает? Так странно. Нет, такого не должно быть. Это все неправильно. Да ну, Лили. То ты падаешь ко мне в объятия, то внезапно теряешься в лесу по дороге ко мне в поместье, а теперь еще и влезла в мой кабинет. Понимаю, что лекарство ты не специально разбила, Продолжает Делион, пока я обалдеваю от его наглости. «Подсознательно ты чувствуешь, что тебе нравится мое общество. Мы можем развлечься и перевернуть эту страницу навсегда». Он вновь склоняется ко мне. Меня обдает жаром. Его взгляд нагло скользит по моему телу. Хочется выбить из колеи этого наглеца и надменного типа, что он о себе возомнил. И главное, ведь ничего не докажешь. Не поверил он мне тогда у себя дома, а потому я задействую самую верную тактику — хладнокровие и спокойствие. «Господин Грахим, меня госпожа Ботти заждалась. Деньги за лекарство вам будут переведены. Скоро». Делион отступает, а я несусь на выход, внимательно глядя себе под ноги. «Гад чешуйчатый! Вот высказала бы ему все! Да меня слишком хорошо воспитали!» Например, никогда не хамить тем, кто выше тебя по статусу. «Лили, а я ведь не лекарство отработать предлагаю». Слышу за спиной. Я хлопаю дверью его кабинета. Вот же. Развлечься он хочет. Так, Лили, вдох, выдох. Успокаиваемся. Хм, работает его гимнастика. И все же, ну надо же умудриться предложить мне такое». я нахожу нужные документы, ничего не разрушив. Это я прислушалась к тому, что сказал господин Грахим. Возвращаюсь в свой кабинет. «Наконец-то, Лили, что ты так долго?» — спрашивает госпожа Ботти. Немного заблудилась по дороге. Передаю ей документы, а сама сажусь за свою технодоску. «Да что же меня так несет? У меня есть жених. А я думаю о том, как меня...» Касался другой мужчина. Легче просто записать, что если вас один раз коснулся дракон, то все. Тело реагирует мгновенно и жарко. Ох, надо хоть почитать, что такое этот ингиферон.